Глава восьмая. День, когда смех прекратился. Мак Сеннет, хоть и дебютировал на сцене в роли задней части лошади, считал свое мнение о комедиях непогрешимым. «Я держу руку на пульсе публики», — любил он говорить. «Если я смеюсь над гэгом, значит публика тоже будет смеяться». Мак любил играть в каждом фильме, снимавшемся на его студии но не получал никакой поддержки от своих комиков. Они говорили, что он самый несмешной человек, который когда-либо выходил перед камерой, но понадобились годы, чтобы его убедить. Загадка была в том, как человеку, казалось бы, лишённому чувства юмора, удавалось найти и развить больше великолепных комических талантов, чем кому бы то ни было ещё за всю историю шоу-бизнеса. Некоторые изучающие карьеру Сэннета Пытаются объяснить его уникальный дар, говоря, что он оказался в бизнесе, когда великие экранные комики появились в избытке. В общем, это правда. Но трудно вспомнить хоть одного исполнителя сравнимого с Арбаклом, Чаплином и другими великими комиками, вышедшими с фабрики веселья Keystone, которые были бы воспитаны другими продюсерами, работавшими по соседству. К тому же не надо забывать о выдающихся режиссёрах: Фрэнки Капре Лео Маккерри, Малькольм Мессет Клери и Роэ Дель Рутти, первых, научившихся своему делу, работая у Сенета. Я уже упоминал, что нежелание Сенета платить своим большим звездам хорошие деньги неизбежно приводило к их уходу, как только они становились знаменитыми. Его Хистоун Копс оставались самыми низкооплачиваемыми актерами в Голливуде даже после того, как он несколько лет делал на них большие деньги. Поначалу они зарабатывали всего 3 доллара в день за то, что рисковали своими шеями. Когда Сэнэт скопил состояние на Прерванном романе Тилли, он поднял их ставку до 5 долларов в день. Сноска. Прерванный роман Тилли. Фильм с участием Чарли Чаплина, Мэйбл Норман, Мэри Дресслер и Кистоун Копс. Копы были мечтателями. Они все жили надеждой, что когда-нибудь станут звёздами или актёрами на главных ролях. Каждый раз, увидев их на экране, я хохотала от удовольствия, что, конечно, было против моего правила не смеяться на публике. Но при этом я не мог понять, как они предполагают привлечь внимание к своим индивидуальностям, оставаясь в толпе. По-моему, они были чудесными, но только как группа. Примерно так же, как, скажем, Radio City Rockets в Нью-Йорке. Конечно, выяснилось, что насчет многих из них я сильно ошибался, и они стали звездами и ведущими актерами. Еще более потрясающим для меня оказалось то, что мало кто из них знал основные правила падений. К примеру, бывший кистоун-коп Эл Сент-Джон, пять лет проработав бок о бок с Арбаклом, совершенно не научился защищать себя во время падений. Я, как старый эксперт в этом деле, посоветовал ему носить налокотники, о которых он раньше не слышал. Сент-Джон каждый раз приземлялся на руки и на локти. В результате он постоянно страдал от водянки в локтевом суставе, что рано или поздно имело бы серьёзные последствия. Хенк Камана, одного из лучших комиков в сенате, лошадь проволокла через свеже вспаханное поле и пару кварталов, когда он решил сделать кое-что новенькое. Лошадь должна была выдернуть его из фургона так, чтобы он взлетел в воздух. Не сказав никому о своём намерении, Хенк решил перевернуться в воздухе. Если бы он достиг цели, то вероятно сломал бы позвоночник. Он избежал этого только потому, что трюк не удался, но тем не менее получил множество ран и ушибов, прежде чем лошадь остановили. Хенг тоже плотно намотал вожжи на запястье, чтобы они не соскочили, пока он поражает всех своим новым трюком. Кстати, трудно сыскать больших фигляров, чем лошади. Они навостряют уши и пускаются в бега, как только слышат крик "Камера". Если в тот момент главная героиня сидит боком в дамском седле, для них нет никакой разницы. Они становятся на дыбы, несутся вскачь и скидывают её как тряпку. Это значит, что главная героиня может настолько охромить, что вам придётся доставать себе другую. Сеннент не нанимал профессиональных акробатов в свою команду по одной причине. Акробат редко вызывает смех, совершая комедийное падение. Он выглядит тем, кто он есть на самом деле, тренированным акробатом, выполняющим трюк, а не персонажем фильма, падающим случайно. Единственный профессиональный акробат, которого я видел, кто мог падать и выглядеть смешно, был Pudels Henford, великий цирковой клоун. Хоть меня и называют акробатом, замечу, что я не более чем наполовину акробат. Я научился падать, как ребёнок. То же самое делали Чаплин, Лойд и Фербинкс. Я освоил несколько акробатических трюков, включая обратный прыжок через голову и другие простые упражнения. Я мог пройтись по кругу бабочкой. Эта серия колёс, не касаясь руками пола, но каждый, кто видел меня делающим сальто, понимал, что я не профессиональный акробат. Люди думают, что прыжок назад через голову, при котором вы приземляетесь на ноги, не дотрагиваясь до пола руками, очень труден. Но гораздо труднее обратное сальто, когда вы касаетесь руками пола. Первый прыжок просто выглядит трудным. Единственное, что нужно это контроль над своим телом. Когда вы взлетаете в воздух, всё зависит от того, как держать голову. Она ваш руль. Если бы Стив Броди контролировал себя, он мог бы прыгнуть с Бруклинского моста и иметь хорошие шансы на спасение, вместо того, чтобы всего лишь притворяться, что собирается прыгнуть. Человек, который прыгает или ныряет, конечно, умеет управлять собой. Но если его столкнули, бросили или он упал случайно, он полностью теряет этот контроль. Вот почему упав с лестницы можно сильно расшибиться. По моему мнению, даже Дюк Фербинкс был всего лишь лучшим акробатом ассоциации молодых христиан. Его прыжки и другие трюки смотрелись лучше, чем были на самом деле, потому что Фербинкс в совершенстве знал искажающие свойства камеры и использовал их очень эффектно. Копы, однако, ничего не знали о падениях. Похоже, никто не говорил им, что оба конца поводочника должны быть защищены. Или что при одних видах падений нужно расслабить всё тело, а при других напрячь мышцы спины и седалища. Джимми Брайант, самый степенный из полицейских, был ещё одним доблестным героем, не знавшим, как падать. Фактически Брайант не знал даже, как делается колесо, трюк, которому быстро обучается любой девятилетний американский мальчишка после того, как сделает первый кувырок. Джимми, грузный мужчина с бычьей шеей, Был единственным из кистоун-копс, кто выглядел как настоящий полицейский. Вместе с селом Сент-Джоном Джимми покинул Сенета, чтобы работать с Роско, когда Арбакл стал снимать собственные двухчастёвки. Я понял, на что был согласен Брайант, лишь бы остаться в фильме во время съёмок одной из самых ранних двухчастёвок Арбакла, в которой я участвовал. Кажется, она называлась Его брачная ночь. His Wedding Night. В начале фильма была показана комната над большим универмагом, в которой девушка дошивала своё свадебное платье, используя меня в качестве манекена. Бандиты, помощники главного злодея, врываются, чтобы похитить её, но она только что вышла в другую комнату за булавками. Они принимают меня за невесту, потому что на мне свадебное платье, вытаскивают через окно и скатывают по наклонной крыше. Внизу на улице ждал Джимми Брайн с повозкой. Он собирался ловить девушку в свои объятия и стоял, расставив ноги: одна на земле, другая на подножке повозки. Предполагалось, что я упаду на него вниз головой, а он постарается поймать меня, но упустит. Мы редко репетировали костоломные сцены вроде этой, потому что было слишком легко ушибиться или покалечиться. Раненый, даже если не отстранялся от съёмок, мог провалить работу во второй раз. По тем же причинам мы старались избегать дублей. Но режиссёру То есть Роска не понравилось, как мы сделали сцену. Когда мы были готовы повторить эпизод, Джимми Брайант подошёл ко мне и прошептал: "Я не знаю, как сыграть и не знаю, как упасть. Ударь меня по-настоящему, чтобы хорошо смотрелось". "Ударю тебя как следует", сказал я. "Но держись крепче". Упав на него, я изо всех сил ударил его обеими ногами. Джимми грянулся о землю и покатился кувырком. Он укатился почти на 20 футов, далеко за пределы поля зрения камер. Тем временем я упал на два сидения повозки. Один из бандитов Джо Бардо, желая убедиться, что невеста не сбежит, спрыгнул с покатой крыши и свалился на меня сверху. Типично, что никому не пришло в голову спросить Джимми, всё ли с ним в порядке. Но если бы кто-то спросил, он бы не стал жаловаться. Позже, когда у меня была своя компания, Джимми работал со мной во многих фильмах. И в итоге я смог включить его в постоянный штат как оператора со ставкой 125 долларов в неделю. Джимми был загадкой. Он оказался настолько умным, что в совершенстве освоил сложную кинокамеру, но так и не научился правильно падать или принимал взбучки как старый потрёпанный борец на закате своей карьеры. Коп, казавшийся мне самым отчаянным и храбрым среди них, был маленький Бобби Дан, профессиональный нырящик-чемпион ростом всего 5 футов 4 дюйма. Бобби присоединился к копам в тот сезон, когда спрос на аттракционы с ныряльщиками ослабел, и Сеннет принял его к себе за ловкость и бесстрашие. Он поместил Бобби рядом со Слимом Саммервильем, его длиннейшим копом, потому что они смотрелись вместе очень смешно. Но самый смелый трюк, который Бобби когда-либо делал, был не в фильме Сеннета, а в одной из солнечных комедий Генри Патте Лермана, который тот снимал для Фокса. Услышав, что Бобби профессиональный ныряльщик, Лерман предложил ему 5 долларов за прыжок с крыши отеля Брайсон в корыто для извести, заполненное водой. Отель Брайсон в деловой части Лос-Анджелеса был восьмиэтажным, 80 футов в высоту, и с его крыши корыто для извести 9 футов в длину, 5 в ширину и 5 в глубину, казалось размером с костяшку домино. Бобби принял предложение, и Лермон попросил его прыгнуть в пятницу после полудня. «Я снимаюсь в фильме «Сената» в эту неделю», — ответил Бобби задумчиво. «Съемки будут в пятницу, но сомневаюсь, что копы понадобятся после полудня, так что я смогу тайком выбраться». Бобби прыгал вниз головой. Нырять с 80 футов в воду глубиной 5 футов — Означало, что он должен был удариться грудью и тут же рвануться наверх, выгнувшись дугой. Он вышел из воды без единой царапины, забрал свои 5 долларов, оделся и побежал на студию Сенета, где его уже могли искать. Эти двое, Бобби Дан и Слим Саммервиль, самый маленький и самый высокий из Keystone Cops, были неразлучны. Они делили одну грязнёрную на двоих и никогда не уставали разыгрывать друг друга. Гримёрная выходила на открытую съёмочную площадку, а с другой стороны был крытый пассаж. Однажды они сидели в своей гримёрке, и Саммервиль заметил. — Ты усёк, в каком шикарном летнем костюме и соломенной шляпе сегодня пришёл Бен Терпин? Бобби Дан кивнул и сказал. — Не успеешь опомниться, как он придёт на работу в Афраке? — Давай его проучим, — предложил Слим с усмешкой. Я только что видел, как он вошёл под эту арку. Будет здесь через пару минут. Почему бы нам не набрать ведро воды, а потом ты вылезешь вон там на крышу и обольёшь его, как только он пройдёт мимо. Ладно, но как я узнаю, что он идёт? Я сяду здесь в дверях, Бобби, и ты будешь меня видеть. Когда я достану носовой платок, окати его, как следует, хорошо? О'кей, сказал Бобби и мигом влез на крышу с ведром воды. Получив сигнал от слима, он вылил воду. Но Макс Сеннет, а не Бен Терпин, получил порцию воды. Позже слим клялся перед Бобби, что обознался. Сеннет был в два раза больше, как и соглазал мистера Терпина, но Бобби не спорил со своим лучшим другом. Пару вечеров спустя слим и Бобби наслаждались напитками в загородном клубе Вернона любимым питейным заведением у Keystone Coops и других местных персонажей, которым нравилось засиживаться допоздна. В Лос-Анджелесе всё закрывалось рано, но Вернан, находившийся далеко за пределами города, не закрывался вовсе. В тот вечер Бобби подкупил бармена, чтобы тот влил двойные порции виски в коктейли Слима Саммервиля. Перегруженные напитки вскоре сделали Слима таким вялым, что он заснул за столом. Бобби достал карандаши и бумагу, Написал записку и попросил официанта отдать её девушке за соседним столом. С ней сидел мужчина с плечами гориллы. Девушка прочитала записку и передала ему. В ней говорилось: "Почему бы вам не избавиться от этого большого обормота? Не оборачивайтесь, но я сижу за столом прямо за вами и притворяюсь спящим. Я встречу вас у выхода через 10 минут". "Кто этот смысллёный парень?" спросил мужчина. Девушка оглянулась, увидела спящего слима и пожала плечами. Мне никогда в жизни не встречался этот смешной стручок. Её друг поднялся и подошёл к спящему слиму и схватил его за глотку. Следующее, что слим почувствовал, он был за дверью и летел по воздуху. Ударившись о жёсткий жёсткий асфальт, он посмотрел наверх и увидел улыбающееся лицо Бобби Дана, который всматривался в него. Что, чёрт возьми, случилось? Спросил он: "Не обращай внимания", ответил Бобби Дан. "Всего лишь одно из калифорнийских землетрясений". Позже в своём полномаетражном фильме "Три эпохи" (The Three Ages) я вызвал много смеха, используя этот эпизод с запиской. У Олиз Бири, главный злодей, писал её, пока я спал за столом. Когда Бобби Дан умер, его длинный тощий друг был безутешен. Слим плакал как ребёнок и потратил больше денег, чем мог себе позволить на похоронные венки. По дороге в церковь на траурную церемонию Слим достал свою почту и во время службы нервно вскрывал письма и бегло просматривал их. Он встал в очередь вместе с другими, чтобы попрощаться с покойным прежде, чем закроют гроб. Проходя мимо, он потряс перед лицом усопшего чеком за цветы, только что полученным от флориста. Видишь, Схлипывал он убитый горем. Даже после смерти ты дорого мне обходишься, маленький сукин сын. Тут его ноги подкосились, и он упал бы, если бы мужчина, стоявший рядом, не поддержал его. Слёзы ручьём потекли по длинному лицу Слима Самервиля, и его почти что занесли в одну из ожидающих похоронных машин. Сколько себя помню, бейсбол был моей любимой забавой. Я начал играть, как только вырос достаточно, чтобы держать перчатку. Песчаный участок, на котором играют в бейсбол, первое, что я искал, когда 3 Кита на приезжали выступать в Новый Город. У нас в Москегоне всегда была команда, а позже я организовал бейсбольные команды на моей собственной студии и на метре Голдвин-Майер. Я участвовал в ежегодных играх ведущих комиков, которые несколько лет забавляли Голливуд и каждый сентябрь изо всех сил старался закончить осенний фильм так, чтобы успеть в Нью-Йорк на мировые серии. Тогда, в 20-х годах, я взял с собой Маркуса Лоу на одну решающую игру из мировых серий. В восьмом тайме Янки отставали на одно очко, у них были два человека на базе и Бэйп Рут сбитый. Казалось, никто в толпе из 65 тысяч напрягшихся фанатов не дышал, когда Маркус повернулся оглядел на битые трибуны и сказал, махнув рукой, «Знаешь, Бастер, это чертовски вредит нашим дневным сеансам». Я любил ежегодные игры ведущих комиков, проходившие в Голливуде, потому что они давали мне возможность сочетать бейсбол и комедию «Две великих любви в моей жизни». Но, думаю, ни одна из этих игр не могла сравниться с дикими номерами, которые устраивали Роско, Эл Сент Джон и я, в бейсбольном парке Вернона. У Вернона было право подбирать команду в лиге Тихоокеанского побережья, позже переместившейся в Голливуд. Пивовар купил клуб и уговорил Роска вложить пару тысяч долларов в организацию. Потом он посоветовал нам сделать маленькое шоу перед игрой, открывающий сезон. Поначалу Роска был питчером, Элсен Джонс битой, я кетчером и Руб Миллер Однажды бывший кэстон копом, судьёй, он стоял за нашей базой. Сноска. Игроки в бейсбольной команде делятся на питчеров, бросающих мяч, беттеров, которые отбивают его битой, и кэтчеров, которые ловят его специальной перчаткой. После того, как Роска сделал два прекрасных броска, которые Руб Миллер называл мячами, я просигналил Роска, чтобы он дал один высокий. Когда мяч долетел до меня, Я пропустил его через руки, и он ударил Миллера прямо в маску. Миллер сделал типичный кистоуновский прыжок в воздух и грохнулся на спину. Его маска откатилась, и он лежал как мёртвый. Хотя мы проигнорировали его и оставили там лежать, он вернулся к жизни прямо перед началом следующего тайма. В нём Элсен Джон постоянно подбирался к территории питчера каждый раз, как Роска начинал размахиваться. Арбакл смущался, останавливался и смотрел, затем снова начинал размахиваться. Каждый раз, как Сент-Джон делал шажок вперёд, мы оба, я и Руп Миллер, следовали за ним, поддерживая эту заурядную хитрость. Когда эл Сент-Джон оказался на полпути к месту питчера, Роск решал, что лучше отойти на пару шагов назад. В итоге он подавал мяч почти со второй базы. Мяч сделан из французского гипса на нашей студии разлетался в пыль, как только Сент-Джон отбивал его. Питчер Арбакол, кетчер Киттон и судья Миллер искали исчезнувший мяч повсюду: в воздухе, в своих карманах, в штанах объёмистой униформы Роска и под грудным протектором судьи Миллера. Тем временем Эль Сент-Джон мчался к первой базе и там салютовал и раскланялся перед зрителями, переходя на вторую, третью и наконец свою четвёртую. Он останавливался у каждой и проверял реакцию толпы. Затем Эль снова взялся за биту, и арбакл размахнулся, но прежде чем он успел сделать бросок, к его ногам с неба упал мяч. Прошло 5 или 10 минут после того удара. Конечно, это был обычный мяч лиги побережья, брошенный нашим невидимым сообщником из-за трибуны. Теперь я пытался поймать Сент Джона, и начался шум, гам и рукопашная схватка. Были и другие сюрпризы. Например, бита, начинённая порохом, который взрывался, когда арбакл бил по мячу. Мяч, вертясь, улетал в сине дале и бог знает куда, много раздальше, чем от удара Рута, Гейрига или Микки Мандла. Или маленькая церемония, в которой мы опускали судью Миллера в могилу, вырытую за третьей базой. Затем начиналась игра, открывающая сезон. Всем игрокам нравилось это шутовство но не судим. Они задержали нас четверых после окончания игры и задали жару. Один сказал: "Вы дали игрокам убийственные идеи. К примеру, этот удар в маску судьи. Теперь они постараются осуществить его в течение месяца в каждом бейсбольном парке нашей лиги. Нам придётся отправить на штрафную скамью всех кетчеров на Тихоокеанском побережье, прежде чем кончится сезон". Мало у кого из нашей голливудской компании было время получить образование. Думаю, что мы в свои 20 с лишним лет устраивали выходки, которые должны были делать гораздо раньше, если бы учились в школе или колледже. Мы также много пили, как все молодые люди в стране. Раз уж бурные 20-е потонули в бездонной бочке контрабандного спиртного. Был период, когда вся наша компания, то есть Гроска Арбакл, Норман Керри, Бастер Коллиер Лью Коджи и некоторые другие были отстранены от работы на половине голливудских киностудий. Одна из студий принадлежала Сэму Голдвину. И нас отстранили от неё утром после вечеринки в доме Голдвина, на которой были Керри, Бастер Коллиер и я. Коллиер начал рассказывать о своём поединке с профессиональным борцом, который он делал для фильма. Рассказывая, Бастер почти так же гипнотизировал слушателей, как Вилли Коллиер, его отец. Он вскользь упомянул захват Hammerlock, и Фрэнсис Голдвин, жена Сэма, стала задавать так много вопросов о нём, что в конце концов Бастер сказал: "Уйдёт меньше времени, если я покажу его". Сноска. Hammerlock захват, при котором борец выворачивает руку противника и заламывает её за спину. Фрэнсис, смеясь, предложила, чтобы он показал на ней. Когда он попытался продемонстрировать миссис Голдвин Hammerlock, Она начала сопротивляться, и в следующий момент они дрались и катались по всей комнате. Все хохотали и веселились, но неожиданно Голдвин пришёл из другой комнаты, где играл в карты. Он посмотрел и сказал: "Ничего себе". И вышел. Норман Керри, стоявший рядом со мной, произнёс: "Ну что ж, Бастер, теперь нас отстранили от ещё одной студии". Но в один сентябрьский день 1921 года Весь смех в Голливуде прекратился. За одну ночь то, что было невинной забавой, объявили пьяной голливудской оргией или ещё одним шокирующим примером сексуальной разнузданности. В тот день, когда наш смех оборвался, Роско Арбакол был обвинён в смерти Вирджинии Рап, советской девушки и актрисы на эпизодических ролях. Случилось это в его апартаментах в отеле Святой Франциск. Несколько выходных у них были свидания, но в тот раз они не собирались встречаться. Она оказалась в Сан-Франциско случайно. Вся мучительность того, что последовало, осознаются только если представишь, какой волшебной была жизнь Арбакла в те годы, когда он работал актёром кино. Роск родился в Смит-Корнере, штат Канзас, 24 марта 1887 года. Значит, ему было всего 34, когда произошла катастрофа. Маленьким ребёнком вместе с родителями он приехал в Калифорнию и в 8 лет дебютировал на сцене в Сан-Хосе вместе с труппой Фрэнка Бейкона. Если после этого он возвращался в школу, то ненадолго. Роско делал всё, что мог, лишь бы остаться в шоу-бизнесе. Работал билетёром в театре, пел сентиментальные баллады в нике лодионе. Сноска Никелодиум. Самый дешёвый балаган, вход в него стоил никель, то есть 5 центов. Выступал в дешёвом водевиле, изображая негра-чтеца монологов по всему западному побережью. Первую работу в кино Роско получил так. Он отплясывал перед крыльцом, на котором стояли Макс Сэнэт и Майбл Норман, и неожиданно пару раз перековернулся. Сэнэт, подумав, что этот толстяк будет смешным полицейским Принял его в Keystone Kops за 3 доллара в день. Его слава началась вскоре после появления Снейбл Норман в нескольких коротких фильмах под названием Fatty и Mabel. Роска пробовал с сенатом 4 года. Затем Шенк дал ему собственную бригаду. Но только начав делать полнометражные фильмы для Famous Players Lasky, Роска Арбакл перешёл на большие деньги. Тогда это были даже очень большие деньги. 7 тысяч долларов в неделю. Джесси Ласки заведовал студией, которая позже стала называться «Парамаунт». В автобиографии «Хвалю себя сам» он характеризовал Арбакла «добросовестный, работящий, умный, всегда готовый и стремящийся радовать других». И добавлял, он изобретал бесценные эпизоды и имел развитое режиссерское чутье. Однажды Ласки дал Роско тяжелое задание. Сделать три большие картины подряд без единого дня отдыха между ними. "Я не знаю другую звезду", сказал Ласки, которая подчинилась бы таким непомерным требованиям. Но Фати Арбакл был не из тех, кто ворчит и жалуется. Гневливость не в его духе. Он прошёл через тройное задание в наилучшей форме, как вертящийся дервиш, и это были самые смешные картины, какие он когда-либо делал. Мы были уверены, что они принесут огромную прибыль. Закончив эту убийственную тройную работу, Роск отправился в своём 25.000-ном Rolls-Royce в Сан-Франциско на уикенд перед днём труда. Вместе с ним поехали актёр Лоуэлл Шерман и Фред Фишбах, комедийный режиссёр. Сан-Франциско всегда был разбитным городом, где проматывались большие деньги. Но теперешние времена Не идут в сравнение с началом 20-х, когда издевательский сухой закон породил новый вид соревнований. Роско поселился в огромных апартаментах в отеле Святой Франциск. Друзья и незваные гости, в том числе несколько важных государственных служащих, собрались там, как только разошлась весть, что Арбакл, этот принц Толстиков, в городе. Роско ничего так не любил, как принимать гостей. Он заказал три ящика лучшего виски весь джин, который можно было достать, и всевозможную еду в свой номер. День был жарким, и он надел пижаму, а поверх нее халат. Среди его гостей в тот уикенд была и Вирджиния Рапп, 25-летняя голливудская актриса. Говорили, что выпив, она становится истеричной и рвет на себе одежду. Услышав, что Роско в городе, Вирджиния присоединилась к его вечеринке вместе с женщиной старше ее и личным менеджером Элом Саминакером. После смерти Вирджинии все в Голливуде, кто её знал, удивлялись, читая в газетах, что она была хрупким цветком, старлеткой, которой смерть помешала достичь больших высот на серебряном экране. На самом деле, Вирджиния была крупной, ширококостной женщиной пяти футов семи дюймов ростом и весила 135 фунтов. Она была не более целомудренной, чем другие бездарные молодые женщины, которые годами околачивались в Голливуде, добиваясь маленьких ролей любыми доступными способами. Выпив пару апельсиновых цветков, коктейлей из джина и апельсинового сока, Вирджиния почувствовала себя плохо. Позже большинство присутствовавших подтвердили, что она начала рвать на себе одежду и жаловалась на дурноту. Роско попросил пару девушек, одна из них та, с которой пришла Вирджиния, отвести её в спальню. Немного позже он пришёл к ним и увидел Вирджинию в постели. Подозревая, что она может притворяться, он приложил ей к бедру кусок льда. Она не отреагировала, и тогда он попросил женщину раздеть её и положить в ванну. Узнав, что ей по-прежнему плохо, Роско послал за гостиничным врачом. Вирджинию перевезли в больницу, где она умерла через пару дней. По словам её подруги, перед смертью она стонала Он сделал мне больно, Роска сделал мне больно. На основании этих показаний Роска велели вернуться в Сан-Франциско на допрос к районному прокурору Мэттью Брейди. Он тут же вернулся в сопровождении Лу Энгера и Френка Домингеса, компаньона Эрла Роджерса, самого знаменитого калифорнийского адвоката. 12 сентября следователи предъявили Арбаклу обвинение в непредумышленном убийстве. Его посадили и держали в полицейском участке, не выпуская под залог до тех пор, пока не привлекли к суду. Потом районный прокурор потребовал изменить обвинение на умышленное убийство. После выступления Домингеса требование отклонили. Официальное обвинение оставалось прежним непредумышленное убийство. И Роска выпустили под залог 5000 долларов. Понимая серьёзность положения Роска, Джо Шенк пытался уговорить волшебника судебных процессов Роджерса взять дело в свои руки. Но Роджерс, старый, больной и почти при смерти, попросил не беспокоить его. Он сказал Шенку: "Вес Арбакла его проклятие. Из него сделают чудовище. Они никогда не посадят Роска, но погубят его, и, возможно, всё кинопроизводство на какое-то время". Я не могу взять дело, но приготовьте Голливуд к торнадо. Торнадо уже буйствовало вокруг нас. Вместе с другими друзьями Роска я предложил поехать в Сан-Франциско дать показания. По одному из циркулировавших мерзких слухов Арбакал затолкнул кусок льда в интимные места девушки, из-за чего она умерла. Как близкий друг Роска, я знал, что подобные грязные дела за ним не водились. И рвался заявить об этом судьям, к тому же хотел объяснить, что именно я первым сказал Роско, что лед, приложенный к бедру, — самый быстрый способ распознать притворство. Домингес отговорил нас. Он сказал, что люди в Сан-Франциско озлоблены даже на то, что он взял это дело, и хотели, чтобы его вели их собственные законники. Вас они возненавидят еще сильнее и обесценят ваши показания просто потому, что вы были главными помощниками Арбакла. Тем временем во всей стране прошла небывалая буря ненависти и злобы против Арбакла. Ещё до начала суда его фильмы были запрещены во многих городах, в том числе в Нью-Йорке. Группы активистов повсюду угрожали бойкотом любому кинотеатру, где шли фильмы Роска. В церквях многих конфессий гремели от проклятий, которые молящиеся выкрикивали в адрес знаменитого комика. В собрании Лиги Наций в Женеве датская делегатка миссис Фортхаммер Втянула имя Арбакла в дискуссию об интернациональном белом рабстве. Адольф Цукор и другие продюсеры Арбакла получили такой поток оскорбительных и обвинительных писем от его бывших поклонников, что испугались и обещали больше никогда не показывать его фильмы. По ходу событий всё настойчивее становилась угроза государственной цензуры. Главы студий, надеясь избежать её, решили просить Уилла Хейза, министра почты, стать царём их индустрий и руководить их самоцензурой. Они выбрали Хейза, потому что он был самым влиятельным политиком в штатах и участвовал в кампании президента Гардинга. Всего над роскарбаком состоялось 3 суда в Сан-Франциско. Первые два окончились ничем. На третьем он был оправдан. И судьи заявили, что те, кто разрушил его карьеру необоснованным обвинением в смерти Вирджинии Рап, должны извиниться перед ним. Перед началом первого суда он вернулся в Лос-Анджелес, и я вместе с прочими близкими друзьями поехал встречать его на вокзал Санта-Фе в Лос-Анджелесе. То же самое сделала разъярённая толпа из полутора тысяч человек, которые, казалось, хотели подобраться к нему поближе, чтобы разорвать на части. И они кричали толстеку, которого так сильно любили пару недель назад: убийца, грязная жирная свинья, зверь, ублюдок. Некоторые в толпе пришли поддержать его, но их голоса потонули в шуме. Роска так и не оправился от этого происшествия. Он не смог забыть, как люди смотрели на него и проклинали. Как понадобилась помощь полиции, чтобы защитить его от них. Похоже, повсюду люди испытывали к нему те же чувства, что и толпа. К тому времени письма с руганью и поношениями стекались уже со всех стран мира. Но было на земле место, где никто не считал Роско Арбакла виновным и не испытывал ненависти к нему. Это был Голливуд, город, который часто называют предательским по отношению к собственным людям, попавшим в беду. Что Голливуд делал позже, стараясь воодушевить растерянного толстяка с лицом ребёнка, заставить его встать на ноги и смело встретить ужасный окружающий мир, думаю, помним все мы.